Глава шестнадцатая. Под флагом Чи Гевары. Искры электродуговой сварки звездопадом сыпались на бетонный пол и гасли, превращаясь в окалину. Сварщик поднял забрало защитной маски, вытер полотняной рукавицей вспотевший лоб, воткнул в держатель новый электрод, опустил маску и продолжил вырезать четырехугольник в стальной двери с черной на желтом фоне эмблемой радиации. За дверью начиналась лестница, ведущая к будке вентиляционной шахты на Лубянской площади. Сварочные работы велись по приказу коменданта Берелага. Отсюда должен был идти навстречу группе Томского отряд из пяти лучших красных диверсантов во главе с Габунией и Лацисом. На отдых и подготовку Числав выделил три дня. По идее, они должны были использоваться для усиленного питания и тренировок. Но этим занимались только рядовые бойцы. Парочка отцов-командиров считала себя без того прекрасно подготовленными к любым испытаниям. Поэтому неразлучные дружки воспользовались передышкой для самых доступных развлечений, пьянства и высокоинтеллектуальной игры в очко. Накануне Мартин и Гиви даже подрались. Кто-то кого-то обвинил в шулерстве и передергивании. В итоге под правым глазом Альбиноса появился яркий кровоподтек. А у его чернявого товарища распухли губы. На стук в дверь первым отреагировал Мартин. вступая по загаженному окурками и плевками полу босыми ногами, он ударом ноги отшвырнул пустую бутылку и отодвинул засов. «Товарищ Лацис, все готово!» Бодро отрапортовал взводный. «Та не ты так, турила Мартин поморщился и сжал виски ладонями. «Что готово, мать твою?» «Экипировка и все остальное. Сами же сказали, что сегодня выступаем!» «Выступаем, конечно, выступаем!» Латас подошел к столу, повертел в руках бутылку с остатками самогона. Сожалением поставил ее на место. «Эй, киви, просыпайся, алкаш!» «Чего?» – тьмокнул губами сонный габуня. «Я больше не пью!» «От тебе никто не наливает! Собирайся! Под тебе птеродактили соскучились! Есть просят!» командир спецотряда... окончательно пришли в себя после того, как несколько раз окунули головы в бочку с водой. Подчиненные дожидались их на скамейках в станционном зале. Все парни рослые и широкоплечие. На всех костюмы химзащиты поверх бронежилеты с множеством накладных карманов, из которых торчали рожки автоматов и ручки гранат. Пара диверсантов предпочли бронежилетам экипировку, изобретенную уже в метро. Нашитые прямо на костюм химзащиты, Толстые стальные пластины тоже служили неплохой защитой от пуль и холодного оружия. Снаряжение дополняли каски, снабженные фонарями на аккумуляторных батареях, автоматы с откидными перекладами, штык-ножи и противогазные сумки. Из прочего вооружения перехватили два РПГ-18, известного среди профи как «Муха». Командир издали заметил Лациса и Габуню. «Встать! Смирно!» Парни вскочили со своих мест и выстроились в шеренгу. Все они находились в прекрасной физической форме. Не всякому удалось бы сохранить такую прыткость в снаряжении весом не меньше 20 килограммов. Мартин и Гиви прошлись вдоль строя. Их собственная экипировка сводилась к двум коротким стволам и любимым, проверенным в деле подручным средством. Гиви заткнул за ремень свое устрашающего вида заточку-напильник. а мартин обмотал вокруг рукава защитного комбинезона струну удавку командир уже разъяснял подчиненным задачу без конкретики в общих чертах поскольку и сам был не в курсе конечной цели отряд прошел через бывшую лабораторию к специально подготовленной двери как только последний диверсант начал подниматься по стальной лестнице дверь с лязгом захлопнулась и сварщик вновь приступил к работе на этот раз он делал временное точечные швы. Руководство Дзержинской больше не хотело рисковать, но и бросать на произвол судьбы отряд отборных диверсантов не собиралось. На первой же площадке Габуния и Лацис отступили в сторону и пропустили группу вперед. Отряд поднимался почти бесшумно, но тут сверху раздался грохот сапог. зводный подбежал к командирам. «Тревога! Вам! Вам надо на это посмотреть!» Известие о препятствии в самом начале пути разозлило габуню. Он грубо оттолкнул взводного, взбежал на один лестничный пролет и понял, что тревога обоснована. Путь наверх преграждало переплетение странных серых нитей или тросов толщиной в человеческий палец. В свете фонариков они подрагивали как живые и были покрыты слизью. Когда Гиви протянул к одному из канатов защищенную перчаткой руку, Сверху раздался звонкий хлопок. Габуния инстинктивно отпрянул назад, едва не сбив с ног солдата за своей спиной. Хлопнуло опять. Гиви распознал звук. Порывы ветра играли верхней дверью. По недосмотру ее оставили открытой, и в шахте побывали какие-то твари. Габуния выхватил из-под ремня верную заточку и ударил ею по ближайшему тросу. На мгновение тот провис, а затем натянулся и завибрировал. Закричал солдат. Он указывал рукой вверх, туда, где исчезли в темноте концы тросов. Все увидели мохнатую коричневую тварь, висевшую на тросе, шевелявая семью суставчатыми конечностями. Четыре зеленых глаза смотрели на людей с холодной яростью. Длинный сегментированный хвост вибрировал с такой частотой, что иглу на его конце можно было рассмотреть с большим трудом. Кто-то нажал на курок. По барабанным перепонкам ударил грохот очереди. Тварь разжала лапы, свалилась на площадку. В поднявшейся суматохе паук сбил с ног одного из солдат, с поразительной быстротой подбежал к краю площадки и свалился вниз. Когда взвод пришел в себя от потрясения, вслед пауку-мутанту ударил свет фонарей. Их лучи уперлись в бетонный пол. Паук исчез так же стремительно, как и появился, откликнувшись на вибрацию паутины. рвите эту хренотень переказал габуня обратно пути нет солдаты бросились рубить канаты штык ножами задача оказалась не из простых паутина прилипала к лезвиям к защитным костюмам когда ее отдирали оставляла на прорезиненной ткани пузырящиеся скользкие следы наблюдая за пыхтящими солдатами габуня и лацис мрачно переглядывались Если бы в этот момент их кто-то атаковал, взвод не смог бы дать достойного отпора. Все так увлеклись борьбой с паутиной, что никто не заметил мохнатую коричневую лапу, высунувшуюся из-под площадки. Паук вовсе не упал вниз. Все это время он прятался и совсем не собирался отступать. Всего мгновение и чудовище оказалось на площадке между Габунией и солдатами. Выпученные зеленые глаза быстро выбрали цель, Паук прыгнул на спину одного солдата, перебрался к его шее. Раздвинулись жвала монстра два полупрозрачных клещевидных клыка. Спас солдата Гиви. Одним прыжком он оказался рядом и с размаху ударил по коричневому, огромному бурдюку туловищу. Паук повалился на площадку вверх брюхом. Он пытался перевернуться, когда заточка вонзилась точно в центр, где соединялись суставчатые лапы. Брызнул фонтан серо-желтой слизи. Габуния выдернул заточку и наступил на паука сапогом. Хруст. Чавканье. Лапы паука продолжали двигаться и после того, как его туловище превратилось в пустой мешок. Грузину пришлось еще раз придавить мутанта каблуком, прежде чем он затих окончательно. Гиви брезгливо вытер сапог о ребристую поверхность площадки. Посмотрел на останки чудища и перевел взгляд на изумленных солдат. «Учите сосунки, пока жив!» В течение получаса отряд Томского двигался в полной тишине. Затем туннель словно ожил. Послышался негромкий металлический ляск похрустывание щебня под чьими-то ногами. Тут же в глаза ударил беспощадный свет мощного фонаря. Из-за туннельной спайки вынырнула тень, клацнул затвор автомата. «Стоять!» «Стреляю без предупреждения!» Томский чуть не подпрыгнул от неожиданности. Силуэт был человечески вот только голова. Ее венчали рога весьма странной формы. Один торчал вверх, второй сгибался к низу. Толик сорвал автомат с плеча и навел на мутанта с немыслимыми рогами. Ситуацию разрядил Русаков. Он рассмеялся. «Благодарю за бдительность, товарищ Федор. Убери фонарь». «Кто это с вами, товарищ Русаков?» Толик, наконец, смог рассмотреть существо, переградившее путь, и едва не рассохотался. То, что он принял за рога, оказалось ушами шапки-треуха. До настоящего мутанта товарищу Федору было далеко. Простоватое, мужицкое лицо, украшенное кладистой бородой, прожженный во многих местах потрепанный ватник, красное с лучами разной длины звезда, нашитая на шапку. Товарищ Федор, в свою очередь, с большим интересом рассматривал пришельцев. Толик увидел мототрезину на путях. У двигателя на корточках сидели два человека. Вокруг них подпрыгивал и обнюхивал все, что попадалось на глаза бурый в черных подпаленах пес. Услышав голос Русакова, собака бросилась к комиссару, встала на задние лапы, передняя положила человеку на плечи и попробовала лизнуть сурового командира в нос. Русаков еле отбился. «Отвали, каратюпа! Вот, знакомься с новыми товарищами!» Умному псу не потребовалось новых разъяснений. Первым карацюпа признал почему-то вездехода. Скорее всего, из-за роста. Носов всего лишь на голову был выше пса, если иметь в виду высоту в холке. Чтобы облизать его карацюпе, не потребовалось даже вставать на задние лапы. Карлик с честью выдержал это испытание. «Ну, с товарищем Федоровым вы уже знакомы». Русаков принял из рук узкоглазого желтолицевого бойца хрустящую черную кожанку и портупею. Это товарищ банзай Тот, что возится с двигателем, товарищ Максим. Или просто Лумумба. А это друзья Анатолий Томский, собственной персоной и его спутники. Пока все обменивались рукопожатиями, Толик рассматривал транспортное средство первой интернациональной. Двигатель дрезины размещался на стальной раме под широкой дощатой платформой. К носу дрезины крепилась сваренная из труб буферная решетка. К ней была привинчена фара без стекла и с отражателем, на котором облупилась амальгама. В центре платформы стоял ржавый металлический ящик, на корме – пулемет Дегтярева, закрепленный на самодельной поворотной платформе. Рядом на приваренном краме металлическом шесте висел флаг бригады, обтрепанный по краям лоскут красной ткани с черным. отпечатанным через трафарет изображением команданта Че в белом круге. Тот, кого Русаков назвал товарищем Максимом, услышал шаги Томского, обернулся и осклабился, сверкнув белозубой улыбкой. «Вот чертова колымага! Не хочет заводиться и все тут!» Сначала Толик решил, что лицо механика первой интернационально испачкано машинным маслом. Однако, рассмотрев приплюснутый широкий нос, толстые губы и черные курчавые волосы, Томский понял, что цвет лица у нового знакомого натуральный. Товарищ Максим был чернокожим, но говорил без намека на акцент. Он, как видно, отличался веселым нравом, беспрестанно не к месту и к месту улыбался и, казалось, все время сдерживал себя, чтобы не пуститься в пляс. Толик пересел рядом с Максимом, подал ему ключ, передержал отверткой за боковую сторону непокорную гайку. Нев охотно принял помощь, Принялся объяснять Томскому принцип действия двигателя внутреннего сгорания и необходимость поменять старую прокладку, которая не позволяла добиться нужной тяги. Толик с улыбкой кивал Максиму. Жизнь в метро приучила его относиться к незнакомым людям настороженно. Впервые Томский чувствовал себя своим в кругу людей, с которыми был знаком меньше десяти минут. Не слишком ли он доверчив? Не купился ли на флаг? Ведь само по себе изображение чегевары ничего не значит. Однако в пользу группы Русакова говорил не только флаг. Бригада на самом деле была интернациональной. Здесь никто не замечал расовых различий. Двое русских – японец и неф – не просто играли в командную игру. Они были командой на самом деле. Плюс собака. Вскоре ремонт закончился. Максим отвинтил крышку, покрытого вмятинами бензобака – перелил в него бензин из канистры и вытер руки обрывком промасленной ветоши. На первый рывок за шнур пускача дрезина не отреагировала. Когда Максим дернул шнур во второй раз, двигатель дважды чихнул и после короткой паузы довольно заурчал. Каратюпа тут же оставил вездехода в покое, бросился к выхлопной трубе и нюхнул сизый дымок. Потом запрыгнул на платформу. Его примеру последовали все, кроме Бонзая. Он включил фонарик и направился к небольшой подсобке. Послышался шум возни. Из черного проема на рельсы выкатился связанный по рукам и ногам человек. Томский привстал. Ошибки быть не могло. Черный китель из плотной материи, грязная пропитанная потом майка, под ним и тройной подбородок. Офицер Рейха, который досконально разбирался в цвете крови людей второго сорта, оказался там где ему давно следовало быть свою фуражку он потерял желтую лысину обрамленную венчиком темных волос пересекала малиновая ссадина когда банзай схватил фашиста за шиворот и рывком поставил на ноги тот попытался плюнуть японцу в лицо банзай как видно ожидал именно такой реакции и ловко уклонился са повисла на мясистм подбородке офицера все вы все сдохнете прохрипел пленный «И ты узкоглазый блюдах и ты черная обезьяна, и вы отщепенцы! Рейх не пощадит никого!» «Товарищ комиссар, разреши пристрелить эту жирную свинью!» Мягко попросил Федор. «Руки чешутся, мочи нет!» «Потерпи, мы будем судить его революционным трибуналом», — ответил Русаков. «Думаю, не станем тратить на подонка пулю. Выставим без штанов на поверхность, в интересах революции и всего прогрессивного человечества». банзай Загружай! Лумумба! Поехали!» Китаец затолкал фашиста на платформу, повалил и уселся сверху. Офицер продолжал плеваться и рычать. Максим со своей неизменной улыбкой заткнул толстяку рот обрывком ветоши, которым недавно вытирал обмасленные руки. Дрезина тронулась с места и, набирая ход, понеслась к Павелецкой. В лицо бил туннельный сквозняк. Сырость пополам с копченым духом криозота. Запах дома, запах большого метро. Мелькали тюбинги, с невообразимой скоростью сменяя друг друга. С каждой секунды Толя становился все ближе к своей цели – освободить Елену, отомстить Корбуту. Томский почти не сомневался в том, что новые друзья согласятся ему помочь. Бригада Русакова будет серьезным подспорьем в атаке на Берелак, могучей силой, способной склонить чашу весов на его сторону. Он зря роптал на судьбу. Эта капризная дамочка подарила ему отличных бойцов, превративших его куцую боевую группу в полноценный отряд. Русаков тронул Томского за рукав и показал подбородком на пленника. «Этот недоносок так увлекся зачисткой метро от неполноценных особей, что отстал от своей банды!» — сообщил комиссар, перекрикивая голосом тарахтение двигателя. «А у нашего Лумумбы на фашистов отменный нюх!» «За версту почил господина офицера и видишь, как аккуратно упаковал!» Максим кивнул и в знак одобрения показал кулак с поднятым вверх большим пальцем. «Куда мы сейчас, товарищ Русаков?» «Сразу за Павелецкой есть один отличный тупичок. Отдохнем, перекусим и подумаем, что делать дальше. Бензин у нас теперь есть, оружия предостаточно, так что занятие найдется». Мимо Павелецкой мотодрезина прокатилась, чуть замедлившись. Прежде чем она снова нырнула в туннель, Томский успел рассмотреть высокие потолки, чадящие факелы, подвешенные на вбитых в стенах кольцах, закопченные полукруглые своды, облупившиеся колонны и позеленевшие от времени бронзовые украшения. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, специально приспособленных под жилье помещений там нет. Большинство жителей Повелецкой располагалось прямо на полу. Кто-то подкладывал под себя потрепанные куски картона, кто-то обрывки тряпья. По станционному залу вдоль лотков с товарами метались стайки детей. Особенно поразила Толика одна девочка лет пяти. Бойкая малышка с чумазым личиком и лоснящимися от грязи светлыми кудряшками. Она не отставала от сверстников, несмотря на то, что бегать ей мешала третья, недоразвитая нога. Последним, что увидел Толик, были часы над въездом в туннель. Цифры на них сияли кроваво-красным светом, довершая общее тягостное впечатление от повелецкой Толик почувствовал себя значительно лучше, когда мимо понеслись серые стены, пыльные кабеля и тюбинговые соты туннеля. Лумумба включил фару. Желтый луч скользнул по ржавой стрелке и рельсам, отходившим от основного пути. Переведенный на холостые обороты двигатель заработал тише, а затем заглох совсем. В тупиковый отросток туннеля дрезина вкатилась по инерции. Толик увидел черное кострище с треножником для подвеса котелка и кирпичами, накрытыми стальным листом. На листе несколько жестяных кружек. Вокруг кострища расставлены перевернутые вверх дном пластмассовые ящики, служившие сидениями. В углу возвышалась горка пустых бутылок. Тупичок выглядел обжитым – И, судя по уверенности, с которой товарищ Фёдор начал подтаскивать к костру обломки досок, обжили его именно чегеваровцы. Лумумба открыл крышку металлического ящика, достал пару увесистых свёртков, фляжку и бутылку с мутной жидкостью. Весело запылал огонь. Бонзай нырнул в тёмный угол, принёс пластмассовую канистру с водой, наполнил закопчённый котелок и повесил его над огнём. «Водички чистые!» — сказал, потягивая русаков Такой на Павелецкой днем с огнем не сыскать. Как насчет грибного супца с зажаркой из сала? — С удовольствием, — ответил Затолик Оршинов. — Воюют ведь не только винтовкой, но и брюхом. У меня уже слюньки текут. Эй, дружище Лумумба, кто ж так сало режет? Гляди, чаник, как это правильно делается. Владар молча уселся у костра. Протянул к огню ладони. Вездеход отобрал у Аршинова кусок сала и принялся кормить карацюпу с ладони. Толик спрыгнул с дрезины, прошелся вдоль стены, чтобы размять затекшие ноги. Ему не давали покоя мысли о Повелецкой и замечания Русакова о чистой воде, которая на станции не отыщешь днем с огнем. Томский обернулся к комиссару. «А что с Повелецкой?» «Да ничего особенного, если не считать того, что там нет гермоворот и фильтров». Успел заметить, сколько там больных. Жрут, что попало. Зараженную воду пьют. Лучевая болезнь, само собой. Но это все еще полбеды. Прет на Павелецкую всякая нечисть поверхности. После восьми вечера там лучше всего спрятаться в переход. Зашиться в самый дальний угол. Не дергаться и молиться на пограничный кордон, который пытается мутанта восстановить. Удается, братишка, это не всегда. Например, недавно парочка монстров смяла блокпост... порвалась на станцию. Прежде чем с ними покончить, мутанты успели спровадить на тот свет человек двадцать. Томский покачал головой. Если под землей люди еще и делали вид, что пытаются как-то упорядочивать свою жизнь, то на поверхности безраздельно властвовали совсем иные силы. Зловещие, темные, враждебные. Сам он, заявившись незваным гостем на Лубянскую площадь в прошлое свое приключение – видела лишь немногих из этих кошмарных тварей. Но воспоминаний обычному человеку хватило бы на несколько лет вперед. Однако птеродактили, гигантские слизняки и жабы, голые, лишенные шерсти собаки, были тогда всего лишь препятствием на пути к основной цели. Некогда было анализировать и делать выводы с философскими обобщениями. Возвратившись под землю, Толя выкинул из памяти все, что было связано с новыми хозяевами разрушенной Москвы. Решив, что если их не задирать, то и они не станут отвечать тем же, как он был наивен. Твари с поверхности не хотят и не могут сосуществовать с людьми мирно. Это борьба за выживание и люди-соперники чудовищ, которые заселили их прежние дома. А теперь мутанты стремятся вытеснить, выкурить людей из их последнего подземного убежища. То, что творится на Певелецкой, всего лишь один из примеров этой борьбы. Борьбы, в которой выживет лишь один из соперников. А радиация, помогающая тварям сверху в их экспансии, вербует среди людей рекрутов. И через пару поколений, те, кто по старой памяти еще будут называть себя людьми, мало чем будут отличаться на деле от нынешних чудовищ. Аршинов сыпал в кипящую воду несколько горстей сушеных грибов. Поставил на раскаленный стальной лист консервную банку, заменявшую сковороду. Зашипело сало. Ноздри защекотал такой аппетитный аромат, что Томский позабыл о мутантах и подсел ближе к костру. Фёдор разлил подозрительного вида мутную жидкость в жестяные кружки. Поднял свою. «Ну, за знакомство. Как говорится, живы будем, не помрём». Не удержался от тоста и Максим Лумумба. Он поднял вверх сжатую в кулак коричневую руку. «Но пасаран!» Все присутствующие повторили хором «Но пасаран!» «А я больше скажу!» Заразился общим весельем Русаков. «Остала виктория сьемпре!» «Как точно заметил товарищ Че!» Звякнули кружки. Поскольку их было всего четыре, выпивать пришлось в два приема. Закусывали, черпая поразительно вкусный аршиновский суп прямо из котелка. Вкус второй кружки самогона уже не казался томскому слишком мерзким. Спиртное разлилось приятным теплом по всему телу, сильно ударило в голову. Толя блаженствовал. После такого угощения он готов был свернуть горы и как раз собирался поговорить об этом с комиссаром. Помешал Каратюпа. Мирно устроивший голову на коленях вездехода, он вдруг вскочил, сделал круг у костра. Рванулся к выходу в основной туннель и резко отпрянул назад. Шерсть на его спине встала дыбом, пёс зашёлся бешеным лаем. Когда он сделал короткий перерыв, чтобы набрать воздуха, все услышали стон и тихий, лишённый интонации бесцветный голос. «Помогите!»